Глава 527. Божественное тело. Три сахаринки, окруженные аурой, продержавшись в воздухе пять секунд, упали обратно в кучку сахара, заставив Уилла слегка поморщиться. Но все же он был доволен этим результатом. Раньше он не мог удержать их даже три секунды, и поэтому преодоление этого барьера означало, что он вновь продвинулся. Чертовски сложное занятие. Поднявшись и размяв затекшую шею, парень взглянул на маленькую кучку сахара и почувствовал внезапный порыв срочно заняться чем-то другим. Последние девять часов, не считая перерыва на еду, он только и делал, что накапливал эфир и тут же тратил. Поэтому следующие семь часов Уилл занимался тем, что поочередно улучшал владение подавлением и щелчком пальцев. Так как пока подавление не удавалось использовать точечно, Он сосредоточился на изменении радиуса навыка, что и было продемонстрировано в порту Курли. Конечной целью было научиться сужать его воздействие до конуса и, как следствие, возможность задавать направление. Аналогичная ситуация была и со щелчком пальцев. Являясь, по сути, звуковой атакой, Уилл не мог использовать его в компании спутников, если они вдруг столкнутся с врагом, и поэтому ему нужно было так же важно уметь контролировать эту способность в диапазоне. В эту ночь сон Уилла вновь был крепким и спокойным. Это было неудивительно, ведь изнурительные ментальные тренировки хорошо способствовали изгнанию посторонних мыслей перед сном. Проснувшись на следующий день в десять часов, парень просмотрел свежие сводки новостей и, не найдя ничего интересного, вернулся в восхождение. Появившись на утесе и медленно вдохнув свежего прохладного горного воздуха, ворон неторопливо подошел к краю и, посмотрев вниз, шагнул в пропасть. С каких-то пор ему стало нравиться такое вот свободное падение, поэтому, оказавшись здесь, он уже не мог пройти мимо. Когда до земли оставалось чуть меньше 100 метров, ворон активировал крылья и резко приземлился, заставив нескольких стражей, охранявших периметр резиденции, покрепче сжать мечи от неожиданности. Но, рассмотрев нарушителя спокойствия, те вежливо поклонились и продолжили свой патруль. Направившись к дому, парень собирался войти внутрь, но оказалось, что его уже ждали. Девочка лет тринадцати в одежде прислуги, встрепенувшись при его появлении, робко поприветствовала гостя и, не поднимая головы, передала просьбу госпожи Лоссы. Та просила проводить его к ней, когда ворон появится у дверей. Так как именно это он и собирался сделать, парень просто кивнул и последовал за девочкой, которая, засеменив своими маленькими ножками, направилась куда-то в сад. Вскоре парень увидел хозяйку резиденции, ожидающую его в небольшой беседке, построенной в центре искусственного озера. Кристально-голубая вода, окруженная большими яркими цветами, и деревянная изысканная беседка создавали приятный глазу пейзаж. Вчерашний вид из окна и это место, похожее на проект какого-то ландшафтного дизайнера или мастера фэн-шуй, дополняли образ ирины как женщины-наблюдателя, ценящей красоту и умиротворение. Возможно, именно поэтому она пыталась полностью отстраниться от дел с культом. Когда они остались наедине, ворон занял свободный плетеный стул и приготовился к разговору. «Вы вчера покидали наш мир?» – поинтересовалась арина На коленях женщины лежало небольшое существо, похожее на земную кошку, которое мирно дремало и изредка вздрагивало от поглаживающей его руки. Да, были некоторые дела. Ворон бросил взгляд на внезапно выпрыгнувшую из воды золотисто-голубую рыбу, которая, чуть зависнув в воздухе, нырнула обратно, практически не вызвав брызг. «Вы приготовили сведения?» «Они все здесь». Свободной рукой, достав стопку документов из личного подпространства, женщина положила их перед парнем. «Можете ознакомиться, если появятся вопросы, я постараюсь ответить». «Спасибо». Как только парень дотронулся до бумаг, перед ним тут же появилось несколько системных уведомлений. Внимание! Задание «Нити Люамиолы» обновлено. Описание. Ваши цели остались неизменны. Благодаря меняющей судьбу вы выяснили, что за фасадом многих дворян и влиятельных торговых компаний скрываются представители культа Люамиолы. Плюс получен список городов, в которых предположительно осели члены культа. Плюс получен список имен подозреваемых в причастности к культу. Возможно, именно среди них вы найдете человека с маской рогатого «Тиарокко». Награды. Плюс титул. Плюс 250 тысяч очков опыта. Плюс информация о палатах смерти. Ну, теперь понятно, как они смогли получить такое огромное количество жертв для своих целей. Закрыв сообщение, Ворен попытался вытянуть еще хоть что-нибудь из сидевшей перед ним женщины. Забыл спросить, вы когда-нибудь слышали о месте под названием палаты смерти? А, палаты? Ее руки продолжали мягко поглаживать питомца. «Да, слышала, но я не знаю, что они из себя представляют. Знаю лишь то, что это место находится вне нашего мира и, как говорится в названии, является Домом Смерти. А во время ваших предсказаний касательно стража вы случайно не узнали о цели культа? Они ведь связаны, поэтому вы должны были что-то увидеть». «К сожалению, нет. Моей целью было узнать о том, кто он, и о том, что нас ждет, если пророчества о посланниках сбудутся». «Поэтому все прочее я игнорировала, дабы снизить нагрузку и объем получаемых сведений. Я не упоминала, но магия пророчеств может повлиять не только на длительность жизни, но и на рассудок. Ха, но теперь-то вы можете попробовать выяснить это?» Женщина ненадолго замолчала, не торопясь отвечать, но в итоге отрицательно качнула головой. «Вы сказали, что не будете вмешивать мой клан в это, а попытки узнать об их целях могут заставить их заинтересоваться нами». Поймите, я не единственный пророк. Нас достаточно много, и нельзя исключать, что кто-то решил встать на сторону этого демонического культа. Простите, Ваше Величество. это помощь, ее взгляд переместился на документы, и она, выражая сожаление, вздохнула. Все, что я и мой клан можем вам предложить. Я вас услышал. Встав из-за стола и одновременно с этим убирая стопку документов в инвентарь, Ворон решил закончить эту встречу. Если на этом все, то я займусь своими делами. Больше его здесь ничего не держало. «Я понимаю, что прошу много, но, пожалуйста, можете ли вы сообщить о результатах вашей встречи со стражем?» «Я могу передать послание спасельным, так как сам не скоро вернусь сюда». «Спасибо. Я отправлю небольшой отряд в столицу Адамароны. Как только у вас появятся новости, активируйте этот свиток, и они тут же придут к вам». На столе появился небольшой, чуть меньше ладони свиток и ворон, не рассматривая его, просто убрал в подпространство кольца. «До свидания, меняющая судьбу!» «Пусть судьба будет благосклонна к вашему величеству!» — ответила Ирина, чуть склонив голову, после чего, глядя в спину удаляющегося короля, подумала о том, что, наверное, ей стоит вновь посвятить себя предсказаниям и попытаться увидеть судьбу этого молодого посланника небес. Так как сеть телепортов на острове не функционировала, Ворону пришлось воспользоваться самым быстрым из доступных способов покинуть его, а именно использовать свой собственный замковый телепорт. Вернувшись домой и задумавшись над тем, стоит ли рассказать все на Нель, парень решил все же не давать ей лишних поводов для беспокойства. Она хоть и понимала, что он бессмертен, все же не сможет не переживать за него. Поэтому, сделав этот выбор, Ворон перестал об этом думать. Он уже собирался отправиться к Эвенхриару, но в последний момент вспомнил о еще одном деле. «Но черт, как же я сейчас не хочу видеть его старую эльфийскую морду!» Парень, все еще не простивший королевского старейшину за сокрытие зелья божественной логики, сжал зубы и, попытавшись успокоиться, направился к обители старика. «Ламониэль!» Войдя без стука в башню, ворон, едва удержавшийся от желания оскорбить эльфа, остановился в центре комнаты и прислушался. Ответ не заставил себя ждать. «Ворон, я сейчас!» Откуда-то сверху донесся голос полной блаженной неги и миролюбия, а затем появился и сам владелец башни, добродушный с улыбкой, разглядывающий гостя. Парень едва удержался от вопроса. «Кто ты? Куда дел старого крыча?» Но все же смолчал и, протянув ему корону жизни, с натянутой улыбкой процедил как можно более вежливо. Не мог бы ты, пожалуйста, идентифицировать этот предмет? — О, разумеется! Подожди! Старейшина взял артефакт и, бегло оценив его, произнес. — Дай мне несколько часов, я сделаю все! И, развернувшись, направился к одному из столов. — Подожди-ка! Ворон, вновь крепко сжав зубы и чувствуя, что не хочет знать ответ, все же уточнил. — Пару часов? Раньше тебе на опознание подобных артефактов требовались чуть ли не сутки. а А-а-а! Его простая, даже казавшаяся глупая улыбка была чиста и невинна. — Да я видеть не желал так часто тебя. Вот и что ты говорил на наобум. Сказав это, Ламониэль, чуть ли не напевая какую-то мелодию себе под нос, занялся делом, не заметив, как после его слов на лбу короля появились пульсирующие вены. — Как же хочется врезать тебе разок от души. Но так как ты делаешь это бесплатно, то так и быть, я прощаю тебя. Медленно выдохнув, Ворон присел на свободный стул и погрузился в размышления по поводу стража. Спустя пару часов, как Ламониэле обещал, разбойник, быстро покинувший башню, уже читал информацию о короне. «Корона жизни. Ранг легендарный. Описание. Предмет, созданный легендарным призрачным кузнецом по заказу одного из трех великих архонтов, незримого правителя, служит одной конкретной цели – созданию божественного тела» автоматически привязывается к объекту, когда тот приносит клятву служения незримому правителю. Функции и свойства. Контракт жизни. Описание. Поклявшись служить, наследник незримого обязан передавать жизненную энергию своему господину до момента своей гибели. Каждый день поглощает одну единицу выносливости. Вопросы. Примечание. Контракт не заключен. Хранилище жизни. Описание. Хранит контрактную энергию, собираемую посредством контракта. Энергия жизни. 11 242 617 из 100 миллионов. Возврат. Описание. Возвращается к исполнителю после смерти наследника. Божественное тело – это еще что?